Глава 16 Нарцисс. «Если бы я знал последствия, то придумал бы другое воспитание для дурных детей. Нет, хвостоперки выполнили свою задачу полностью, точнее, даже перевыполнили. Эти твари под воздействием хаоса из обычных рыб превратились в оборотней». Красивые, яркие рыбки с наступлением ночи преобразовываются в очень противных созданиях, похожих на зубастых жаб. Слава всем богам! Жрут они не живых, а просто всё подряд. То есть, если сунуть руку в зубы твари, она цапнет, конечно. Но специально на живых охотиться не будет. Тем не менее, я даже не рассчитывал, что всего три штуки сожрут весь лагерь. То ли усилились они за эти столетия, то ли еще раз мутировали. Единственный плюс, хоть и сомнительный, прожорливые мелкие гремлины умяли весь бамбук. Не то, чтобы я не ценил усилия Артики и остальных членов семьи, но она столько всего настроила из демонового растения, что я седалищным нервом понял еще немного, и мы останемся жить в этом бамбуке навсегда. Впрочем, просыпаться от того, что мерзкая тварюка подгрызла бамбуковую ножку моей кровати, мне всё равно не понравилось. А с другой стороны, хоть спасибо, говори, хвостоперки, потому что когда я дёрнулся и сел, то обнаружил неприятную вещь. Да, лилово-голубой кошмарник навёл страшные иллюзии на всех. И прежде всего на близнецов. Но на Артику он подействовал сильнее всего, и сейчас она лежала рядом со мной, белая как мел, холодная и, и практически задыхалась. По-настоящему задыхалась, губы уже посинели. Внутри все затряслось, а нервы стянулись в тугой узел. Сначала я машинально протянул к ней руки, чтобы разбудить, но тут же себя одернул. Из иллюзий кошмарника так просто не выйти. Нужно либо досмотреть сон до конца и справиться со своими страхами, либо, либо кто-то должен вывести тебя из них. Можно еще магией, но в нашем случае это не вариант. Оглянувшись вокруг, я нашел уже подросший кошмарник рядом с остатками костра и мечущимися во сне часовыми из слуг. Поверхностный осмотр не обнаружил у них ничего смертельно опасного, просто плохие сны. Почему же Артика так тяжело это переносит? «Демоны! Да она же умрет сейчас у меня на руках, если я ничего не сделаю, ее сознание уже гаснет». Перестав раздумывать, я одним рывком вырвал пирующий на чужих страхах цветок из горшочка с корнем и раздавил соцветие в кулаке. Всё. Остальные сами очнутся. А мне нужно вытащить одну маленькую, ненормальную, дурную, но такую необычайно родную крапиву. Потому, поднеся раздавленное соцветие к носу, я глубоко вдохнул его дурманящие поры. И прижался всем телом к девушке, приводя своё дыхание в один ритм с её частыми и короткими попытками вдохнуть. Сознание уплывало необычайно быстро, но я успел произвести синхронизацию. Открыл глаза я уже в другом месте. Я ехал в жутко гудящей железной карете. Память Артики, точнее Ольги, подсказала, что она называлась «автомобилем». Картинка разворачивалась перед глазами яркая и безмятежно счастливая. За рулём железного монстра был мужчина, лицо которого я не мог различить с заднего сиденья. А рядом со мной, в странном сооружении под названием «Детское кресло», сидел совсем маленький ребёнок. Может, самую капельку старше Ландыша. Мы пели песню. Все втроём. Мелкий тоже пытался подпевать. Ощущение счастья накрыло меня с головой. А в следующую секунду эта картинка взорвалась огнём, покорёженным металлом и дикой болью. Теперь я смотрел уже со стороны. Видел, как девушка, чьи глаза заливает кровью из разбитого лба, тянет руки к детскому креслу и не достаёт. А малыш, Малыш, придавленный, искорёженный, дверью уже не дышит. И Ольга почти перестаёт дышать, потому что её зажало в машине так, что сдавило грудную клетку до поломанных ребер. Попытка вдохнуть сопровождается дикой болью, и непонятно, что болит сильнее — тело или душа. А потом всё меркнет, скатывается в темноту. Я рванулся было, пытаясь не дать ей умереть, но темнота отступила сама, обнажив за своей дырявой занавесью белый потолок больничной палаты. Оля выжила. Она одна только и выжила в той аварии, а её мужа и ребёнка достали из машины мёртвыми. «Зачем?» Перементованная девушка лежала в больничной палате и с обречённостью в глазах смотрела на шнур капельницы. «Зачем меня вытащили? Зачем я выжила? Почему не умерла там вместе с ними?» Её тихий голос набирал силу, и она уже кричала, билась на кровати, выдирая из своих рук иглы. «Оля! Оля!» Артика, сев на кровать перед самым лицом девушки, я схватил её за трясущиеся ладони, рывком притянул к себе, обнимая за всех сил и прижимая к собственному сердцу. Вернись. Вернись. Всё прошло. Всё это было очень-очень давно и слова куда-то подевались. Давно, да, я тоже потерял многих дорогих мне людей давно. Разве от этого стало легче? Прости. Прости меня, я идиот. И... Я же не знал. Очнись, крапивка. «Давай, возвращайся к нам, Росточек, ты нам нужна, ты мне нужна, слышишь?» «Слышу». Голоса не было, скорее выдох. Но ведь, чтобы выдохнуть, сначала надо вдохнуть. Значит, она сумела это сделать? «Прости, крапивка, я не знал. Не думал, что в твоей жизни был настоящий ужас. Он всегда сильнее наведенного, прости». «Это был сон?» «Наведенный кошмар» душу будто выпустили из плена тисков, усиленной твоими переживаниями и страхами, и настоящими воспоминаниями, если бы не это, был бы просто плохой сон, а точнее даже некое испытание, преодолев которое, ты стала бы сильнее ментальной и более уверена в себе. — Рыбки или зелень? Артика приходила в разум удивительно быстро, хотя тело её всё ещё колотило, как от озноба, и она сама вжималась в меня из последних селенок. «Цветок. Я уже избавился от него, так что остальные смогут проснуться сами. Через час, максимум два. Ведь ни у кого не должно быть столь травмирующих воспоминаний. И лучше, если к этому моменту ты немного придёшь в себя. Иначе начнутся вопросы. В жизни прежней Артики не было ничего по-настоящему трагичного. Ты не должна так реагировать». «Угу», — промычала Артика мне в плечо. «Вопросы. А что это там хрустит?» Я мысленно вознёс хвалу небесам, подземным демонам и даже тварям хаоса немного перепало. А ещё подумал, что мне попалась на удивление сильная душа, которая не впала во вполне оправданную истерику и пытается жить сегодня, не проваливаясь в страшное вчера. Не понимаю, как ей это удаётся без стирания памяти. Я вот порой просто не мог бы без него обойтись, особенно когда терял тех, кого считал своими детьми. — Это всего лишь питомец люпина. Доедает наш завтрак. Ничего страшного. Отдохни ещё немного, я разбужу, как только начнётся самое веселье. — Нет. — Я не хочу больше спать! Артека резко вскинулась, и моя совесть воспряла вместе с ней. Кажется, у кого-то теперь будут проблемы со сном. — Всё равно уже скоро утро. Ох! — Демонов... Жрун хвостопёрка подгрыз вторую ножку нашего лежака, и кровать перекосила окончательно.